Но это все не то. Еще и силы тратят. По крайней мере, ты можешь ходить. Холодно заметил Тадиус. Что уже больше, чем я ожидал после твоего стратегического отступления. Крагнер сжал кулаки, но промолчал. Его гордость была уязвлена сильнее, чем тело. Мира нажалась к стене. Ее глаза дергались между лидером и входом в пещеру словно она высчитывала, успеет ли добежать до выхода, если Тадиус решит продемонстрировать на ней свое недовольство. Девушка выглядела измождённой. Поимка ледяного оленя отняла у нее много сил. «Давайте подведем итоги нашего... успеха», — продолжал Тадиус, начиная ходить по кругу. «Мы упустили альфу огня. Более того... Теперь она наверняка расскажет ему о глубинах раскола. Еще мы упустили альфу ветра, которая теперь стала явно сильнее. Невозможно, чтобы пламя не разбудило ветер. А еще мы потеряли радонижа. Каждое слово он произносил, как удар хлыста. «И все это ради чего?» Тадиус остановился. Его взгляд упал на Крагнера. «Ради того, чтобы один из вас сбежал с поля боя, а второй превратился в кровавое месиво? Такого результата мы добивались?» «У нас есть ледяной олень», — напомнил друид. Его голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Мирана справилась. Ты бы сам видел, во что этот парень превра...» «Молчать!» Слово прозвучало тихо, но воздух в пещере мгновенно стал вязким. Крагнер подавился на полуслове, схватился за горло. Магическое давление навалилось на всех присутствующих, заставляя дышать с усилием. «Я говорю», — продолжил Тадиус спокойным тоном. «Ты слушаешь». Он сделал жест, и давление ослабло ровно настолько, чтобы Крагнер мог дышать. «Да, у нас есть третий ключ. Альфа-льда находится в наших руках». Как альфы тени и земли. Три из семи. Это приемлемо. Тадиус остановился у дальнего угла пещеры, где царила непроглядная тьма. Неестественная, плотная, живая. Она медленно клубилась, переливалась, иногда принимая очертания, которые тут же расплывались. «Морон!» — позвал Тадиус — «Как проходит твоя трансформация?» Из тьмы донесся голос. Он был едва узнаваем, хриплый, словно говоривший долго не пользовался горлом. Но в нем была темная холодная сила, от которой у Мираны побежали мурашки по коже. «Боль уходит!» прошелестел голос. «Я чувствую их всех! Мертвых. Они зовут меня! Хотят вернуться!» «Превосходно!» — кивнул Тадиус. «Говори с мертвыми. Особенно, когда у нас осталось так мало живых». Тьма в углу сгустилась, приняла почти человеческие очертания. Красные точки, глаза, вспыхнули в том месте, где должно было быть лицо. «Скоро я буду готов первый, и тогда я заставлю их всех пожалеть!» «В свое время», холодно, — холодно ответил Тадиус. «Сейчас у нас две самые сложные цели». Он повернулся к остальным. «Альфа крови и альфа жизни. Эти древние твари живут уже тысячи лет, и обе хорошо скрыты». «Обе невероятно опасны, но без них наш план останется лишь мечтой. При желании они могут уничтожить любого зверолова за секунду, так что не думайте, что дальше будет легче». «Альфа-крови», — прошептала Мирана. «Говорят, она может убить одним взглядом». «Легенды», — отмахнулся Тадиус, — «не настолько сильны. Но доля истины в этих словах есть». Что касается альфы жизни, он помолчал. Ее даже найти будет непросто. Сложно найти жизнь, когда ее так много вокруг. Крагнер осторожно поднялся на ноги, проверяя равновесие на новой конечности. Что с этим парнем, Максимом? Он становится слишком опасным. У него уже две альфы. Я знаю. — ответил Тадиус. — Это меняет все. Счет теперь три против двух в нашу пользу. Но он не владеет Альфа и Огня. — Не сможет. — Мы тоже ими не владеем. — усмехнулась Мирана. — Пусть они и хранятся в плену, но у нас есть козырь. Муран сумеет возвать к силе Альфы Тени. Теперь он достаточно силен. А мне нужна кровь. Пробормотал Тадиус. «Тогда ударим по парнишке!» Вдруг прохрипел Моран из своего угла. «Пока он слаб!» «Нет», — покачал головой Тадиус. Время прямых атак прошло. «Идиот, ты слушал Крагнера? Понимаешь, что произошло в той пещере?» «Зверомор с двумя стихиями». «Нет, мы сделаем кое-что другое. В красных глазах лидера семерки мелькнуло что-то хищное. Тот же холодный блеск, что появляется в зрачках змеи перед броском. В этот момент из темного туннеля донеслись медленные, неуверенные шаги. Как будто их владелец с трудом удерживал равновесие. Но каждый следующий шаг звучал чуть увереннее предыдущего. Эхо отражалось от сводчатых стен пещеры. Все обернулись ко входу. Крагнер инстинктивно напрягся. Его новая нога дернулась в непроизвольном спазме. Мирана снова прижалась спиной к стене. Даже тьма в углу, где скрывался Моран, сгустилась плотнее, словно готовясь к атаке. Из-за поворота показалась Эрика. Она выглядела как призрак самой себя. Если раньше друид жизни могла похвастаться пышными формами и здоровым румянцем, то теперь от той женщины не осталось и следа. Лицо осунулось так сильно, что скулы выступили острыми углами под натянутой кожей. Глаза запали глубоко в глазницы, окруженные темными кругами усталости. Некогда пышные волосы поредели, свисали тусклыми прядями, местами выпадая целыми клоками. Но хуже всего были следы яда альфы. Черные вены проступали под бледной, почти прозрачной кожей, создавая сеть темных линий, что тянулись от основания шеи к ключицам, спускались по рукам до самых запястий. Они не пульсировали, как раньше, когда яд пожирал ее изнутри, но и не исчезли полностью. Застывшая паутина разрушения. Постоянное напоминание о том, как близко она подошла к смерти. Эрика двигалась осторожно, как старуха, переставшая доверять собственным ногам, Одной рукой она придерживалась за шершавую стену пещеры, пальцы цеплялись за каждый выступ. Дыхание было поверхностным, прерывистым, словно легкие разучились нормально работать, но глаза они все еще горели тем же безумным огнем, что и прежде, может быть, даже ярче, словно близость смерти только подлила масло в пламя ее одержимости. Радонешь мертв. Сказал Тадиус без предисловий. Эрика остановилась посреди пещеры. Рука соскользнула со стены, повисла плетью вдоль тела. Несколько секунд она стояла неподвижно, обрабатывая услышанное. Потом ее лицо начало меняться. Сначала удивление, затем непонимание и, наконец, ярость. Губы растянулись в звериной гримасе, обнажив зубы. Ноздри раздулись, в глазницах вспыхнули два жёлтых огонька, остатки магии жизни, которую она еще могла контролировать. «Что?» — голос сорвался на крик, отразился от стен и вернулся искаженным воем. «Кто? Как?» Звук был настолько пронзительным, что Мирана вздрогнула и прикрыла уши ладонями. «Тот самый парень», — ответил Крагнер. В его голосе послышались нотки неуверенности. Зверолов из деревни. Он. он зверомор, Эрика. Разорвал радость же на куски. Я еле ушел. Прости. Слова повисли в воздухе. Крагнер сглотнул. Его кодык дернулся под кожей. Воспоминания о том бое все еще были слишком свежими. Запах крови. Звук ломающихся костей, нечеловеческий рёв твари, в которую превратился мальчишка. Эрика медленно, с механической точностью робота, повернула голову к Крагнеру. Движение было настолько плавным и неестественным, что у друида волосы встали дыбом. В ее взгляде читалась такая концентрированная ненависть, что маг отшатнулся. «Ты сбежал!» Прошелестела она и каждое слово прозвучало, как лезвие, разрезающее воздух. Оставил его умирать. Одного. Трус. Крагнер инстинктивно отодвинулся еще дальше. Его спина уперлась в каменную стену. Новая нога подводила, заставив схватиться за выступ, чтобы не упасть. Водяная магия забурлила в венах. Защитная реакция на угрозу. «Эрика», — произнёс Стадиус предостерегающе, — но в его голосе не было приказа, скорее любопытство. Ему было интересно, как далеко зайдет конфликт. Но она не слушала. Ярость кипела в ней, как лава в жерле вулкана, требуя выхода. Руки сжались в кулаки так сильно, что ногти впились в ладони до крови. Несколько капель упали на каменный пол, зашипев при соприкосновении с поверхностью. Кровь до жизни теперь была ядовита. В воздухе запахло разложением, смешанным с ароматом цветущих растений. Мох на стенах пещеры начал разрастаться с неестественной скоростью, тянулся зелеными щупальцами к потолку, но тут же чернел и осыпался. Сила была нестабильной, разрушительной. А потом что-то изменилось. Словно кто-то щелкнул выключателем. Эрика вдруг выпрямилась, забыв о слабости в руках, Руки разжались, ярость мгновенно сменилась удивлением, затем заинтересованностью. Глаза расширились, зрачки сузились. Выражение ее лица стало таким, словно она услышала далекую мелодию, которую никто другой не мог различить. «Постойте», — прошептала она, и в голосе зазвучали совершенно новые интонации. «Охотничий азарт». Я его чувствую. Тадиус сделал полшага вперед. Его красные глаза заинтересованно сузились. «Кого?» — спросил он. И в пещере стало так тихо, что слышалось капание воды где-то в глубине туннелей. Эрика медленно облизнула потрескавшиеся губы, на ее лице рассвела хищная улыбка. Такая улыбка появляется у кошки, которая почувствовала запах мыши в стене. «Зверомора», — произнесла она имя как заклинание. «Он здесь. Не физически, конечно, но его след, его сила. Я ее ощущаю». Девушка прижала ладонь к груди прямо над сердцем и закрыла глаза. Лицо исказилось от концентрации. Чёрные вены на шее слегка потемнели, словно по ним пробежал слабый импульс. Слабая, почти неосязаемая связь, Тадиус. Она есть, продолжала она, не открывая глаз. Я чувствую отголосок его сущности. Лидер семерки сделал еще шаг вперед. Его красные глаза заинтересованно загорелись. Впервые за все время, что длился этот разговор, в его голосе появились живые интонации. Объясни подробнее, потребовал он. Каждую деталь. Эрика, наконец, открыла глаза. Зрачки были расширены, словно она находилась под действием дурманящих трав. «Не пойму», — прошептала она. «Он что, использовал что-то от меня?» «Как он это сделал?» «Не могу объяснить, просто чувствую». Она замолчала, обдумывая ощущения. «Часть этой тьмы...» Она резонирует с моей магией. Смерть и жизнь — противоположности, но они связаны. Я ведь экспериментировала. Мы связаны через какой-то парадокс. Мирана, молчавшая все это время, вдруг фыркнула. Звук прозвучал неожиданно громко в напряженной тишине. «Прекрасно», — сказала она с горькой иронией. «Теперь мы окончательно превратились в сборище людей, связанных магическими узами с нашими же врагами». Один изувечил себя тьмой, двое мертвы, Крагнер без ноги, другая еле живая, покрытая черными венами, как Тадиус с татуировками. Что дальше? Только я осталась целой, так? Тадиус медленно повернул голову к ней. Движение было плавным, хищным. В его взгляде только холодная, вдумчивая заинтересованность. Словно он рассматривал интересный экспонат в музее. Ты забыла? «Кто тебя вырастил?» — спросил он тихо. Мирана услышала легкое удивление, как у учителя, который обнаружил, что ученик забыл формулу. Она встретила его взгляд без тени страха. Ее губы изогнулись в усталой, циничной улыбке. Выражение человека, который уже не боится ничего, потому что потерял все, что можно потерять. «Как раз хорошо это помню», — ответила она спокойно. Именно поэтому и говорю, как есть. Кто еще скажет тебе правду, если не я? Зверомор? Ожившая мать ее легенда из сказок? Я на это не подписывалась. Тадиус несколько секунд изучал ее лицо. Словно читал книгу на незнакомом языке. В красных глазах мелькнуло неодобрение. Наконец он кивнул. Короткий, едва заметный кивок. «Путь никогда не должен быть простым». Сказал он задумчиво, словно размышлял вслух. «Великие цели требуют великих жертв. Но кто же знал?» Он замолчал, потом усмехнулся. Звук получился сухой, лишенный тепла. «Кто же знал, что какой-то обычный пацан из захолустной деревни принесет нам столько проблем? Не Аларих или Драконоборец, не Альфы, не истинные маги вроде Ария а просто мальчишка, который два года пролежал больной. Тадиус повернулся к Эрике. Его внимание мгновенно переключилось. «Это связь», — произнес он, и в голосе появились деловые нотки. «Она работает в обе стороны. Может ли он почувствовать тебя так же, как ты его?» Эрика покачала головой, прижав ладонь к груди сильнее. «Пока только в одну сторону». — ответила она, и в голосе послышалось разочарование. «Связь слишком слаба, слишком односторонняя. Но если он снова использует ту силу, и если снова станет зверем, связь укрепится, станет двусторонней, и тогда я смогу больше». «Хорошо», — кивнул Тадиус с удовлетворением. «Тогда теперь у нас действительно все под контролем. Сейчас она тебе не знает. «А когда узнает, ты сможешь больше». Он начал ходить по пещере медленными размеренными шагами. «Мы изменим стратегию», — объявил он. «Больше никаких прямых атак, никаких лобовых столкновений. Мы сосредоточимся на двух ключевых целях». Он остановился, повернувшись лицом к группе. Первое — альфа-крови. Её местонахождение известно, хоть и добраться туда будет непросто. Кровавые болота на севере — не самое гостеприимное место. Но это выполнимо. Всеволод проделал действительно серьёзную работу, когда достал нам биоматериалы прилива. Тадиус сделал паузу. Его взгляд затуманился, словно он смотрел сквозь стены пещеры куда-то далеко. «А вот альфа жизни...» Он замолчал, обдумывая формулировку. «Эта древняя тварь спряталась так хорошо, что даже я со всей моей силой не могу ее найти. Слишком много жизни вокруг, слишком много помех. Каждое дерево, каждая травинка, каждое насекомое создают фоновый шум. Просто так ее не обнаружить». В углу пещеры... Тьма, скрывающая Мурона, слегка сгустилась. Красные глаза ее в глубине вспыхнули ярче. «Я мог бы попробовать», — прошелестел голос оттуда. Мертвые знают, где прячется жизнь». «Нет, невозможно», — протянул Тадиус. «Но у меня есть идея». Эрика медленно подняла голову. Ее лицо озарило понимающая и довольная улыбка охотника, который понял, где прячется дичь. «Значит, — произнесла она с удовольствием, — ее найдет Зверомор, но на этот раз мы не будем разделяться». «Да», — кивнул Крагнер, — «пусть пацан зализывает раны, а мы поймаем Альфу крови». «Тигр и рысь приведут его, и нас!» Прошелестел моррон К этому времени я должен знать, как обернуть против него его же силу. Он слаб, любит людей, защищает их. На этом мы и сыграем. Пока не знаю как, но это сработает. На этот раз меня ничего не отвлекает. Буду участвовать лично. Глаза Тадиуса хищно блеснули.